Просил он, глядя в упор на серебристую трещину в оконном стекле. — Почему я даже теперь не могу это вспомнить? Он не знал этого. Но он знал теперь, откуда взялось это имя. Одна часть его принадлежала тому южанину, у которого он украл в молодости рассказ. Другая — человеку, которую увел у него жену. Это был просто каламбур. Морт Она сказала, что любит его. Она сказала, что любит его теперь. Наплевать. Человек, который спит с чужой женой, просто вор, а она его сообщница. Он вызывающе посмотрел на трещину. Трещина ничего ему не ответила. Три года назад Морт опубликовал роман, который назывался «Семья Делла Корт». Обратный адрес на рукписи шутера был «Делла Корт». «Штат Миссисипи». Внезапно он бросился со всех ног в кабинет, где стояла на полке энциклопедия. Достал том с буквой «М» и открыл статью «Миссисипи». водя по строчкам дрожащим пальцем, он просмотрел список всех городов штата. Список занимал целую страницу, но не «Делла Корта». Не «Делла Корта». С одним «Л» в нем не было. Он хотел еще посмотреть «Перкинсбург». «Город, где шутер якобы купил сборник его рассказов. Каждый теряет грош, но затем захлопнул энциклопедию. Пусть даже и есть Перкинсбург в Миссисипи. Это не имеет никакого значения. В колледже, где Морт повстречал Джона Кинтнера, преподаватели звали Ричард Перкинс-младший. Вот откуда появилось это название. Да-да, но я ничего этого не помню. Ох, Морт... — простонал внутренний голос. — Ты все-таки очень болен. Ты тяжело больной человек. — Я не могу этого допустить. Я не верю, — сказал он, пугаясь растерянности, откровенно прозвучавшей в его голосе. Но что еще можно было предположить? Ему ведь однажды уже приходило в голову, что все происходит так, словно он сам совершает все эти действия, как лунатик, а потом ничего не помнит об этом. — Ты убил двух человек, — шептал внутренний голос. — Ты убил Тома, потому что он знал, что в тот день ты стоял там один. И ты убил Грега, чтобы он ни о чем не догадался. Если б ты убил только Тома, Грег мог бы обратиться в полицию, а этого ты не хотел, этого ты не мог допустить, пока не закончится вся эта жуткая, придуманная тобой история. У тебя болело все тело когда ты вчера проснулся. Это было не из-за того, что ты махал кочергой в ванной, правда? У тебя были дела посерьезнее. Тебе надо было разобраться с Томом и грегом И ты всё точно сказал насчет передвижения машин. Только это ты сам звонил сонни Троцу, прикидываясь Тому. Человек, только что прибывший из Миссисипи, не мог знать, что Сонни глуховат, а ты мог. Ты убил их, Морд, ты убил этих двоих. — Я не верю! — закричал он. — Все это часть его дьявольского замысла, это его игра. — Замолчи! — прошептал голос у него в голове, и Морд замолчал. На минуту и внутри, и снаружи, — воцарилась полная тишина, и после паузы внутренний голос тихо спросил. — Зачем ты все это сделал, морт Зачем тебе понадобилась вся эта кровавая история? Шутер говорил, что ему нужен рассказ. Но ты же знаешь, что никакого шутера нет. Что ты сам хочешь, Морд? Зачем ты придумал этого Джона-шутера? Затем он услышал, что по дорожке к дому подъезжает машина. Он взглянул на часы и увидел, что обе стрелки застыли в вертикальном положении. Полдень его вдруг охватило пьянящее, победное ликование. Пусть у него есть журнал, но нет доказательств. Пусть шутер сейчас его убьет. Он умрет со счастливой улыбкой, ибо он убедился, что шутер существует, и что на нем нет вины за все эти ужасы. «Он здесь!» — закричал он радостно. Выбегая из кабинета и дико размахивая руками над головой, одним прыжком он оказался в гостиной. И неожиданно замер...